Глава шестая. Сначала, открыв глаза в обычное время в половине шестого утра и обнаружив сидящего на ней малыша, который показывал, что ему нужно в туалет, Зоя не сразу проснулась окончательно. Она не соображала еще, где она находится и что произошло. А потом ее словно ударило. Быстро, не думая, она выскочила из комнаты вместе с Хари, не зная, где тут, собственно, туалет. В коридоре было восемь дверей, и любая из них могла вести куда угодно. Но большинство, как выяснила Зои были заперты. «Да уж, это местечко и в самом деле было зловещим. Особенно, если ты замерзаешь и отчаянно хочешь в уборную». Уборная и вправду оказалась в самом конце коридора. Зоя почти бегом добралась до нее. Там стоял единственный древний унитаз фирмы «Томас Крэппер с цепочкой и малярованной ручкой. И огромная древняя ванна на лапах, но без душа. Зоя зажмурилась. После вчерашнего долгого путешествия просто необходим был обжигающий горячий душ. Но здесь, похоже, не имелось ничего подобного. как Харри делал свои дела, Зоя поэкспериментировала с ванной. Из смесителя хлынул поток желтой воды. Ее явно давно не включали. И Зоя, найдя пробку, схватила крошечный, как в отеле, кусочек мыла, лежавший у раковины. И только теперь сообразила, что ей не пришло в голову привезти с собой шампунь. Она укладывала как можно плотнее свои вещи, думала, что сможет купить все необходимое здесь, как только доберется до места. или что сможет взять нужные взаймы у хозяев, или сбегать в ближайший магазин. Но она не могла припомнить, чтобы на всем пути из Инвернесса видела что-нибудь похожее на магазин. Горячая вода текла, пока не заполнила ванну примерно на два дюйма, а потом внезапно стала холодной. Зоево цепенение уставилось на смеситель. Что это значит? Неужели люди здесь действительно вот так живут? С другой стороны, ей ведь необходим было помыться. Первый день на новой работе, как же иначе. Неохотно, дрожа на холодном кафеле, неоттапливаемые комнаты, она разделась и вытряхнула Хари из пижамы, хотя он всем своим телом выражал протест. Они встали в ванну. Зоя намылила их обоих кусочком мыла, как смогла, хотя это и оказалось непросто. Зоя не решилась рискнуть и помыть волосы, придется потерпеть. Хари уже тыкал пальцем в рот. «Знаю», — сказала она. «Знаешь, что ты голоден, малыш. Мы сейчас разберем нашу одежду, а потом пойдем и поищем завтрак». Харри ничуть не успокоился, и вид у него теперь был такой, словно он собирался устроить нечто вроде скандала. Хотя Зои и взяла уже из маленькой стопки в углу старое-престарое полотенце и завернула в него дрожащее тельце малыша и прижала к себе. «Не беспокойся», шепнула она ему на ухо, хотя и обращалась скорее к себе самой, чем к нему. «Я понимаю, здесь все новое, незнакомое, другое». Но все в порядке, просто иногда жизнь поворачивает в такую вот сторону. Но все будет хорошо, обещаю. И вдруг ее поразила некая мысль: Этот зловещий дом с его зловещими коридорами, бесконечными лестницами, таинственными детьми и их таинственным родителем. Зоя с ужасом подумала, что в этом доме может даже не оказаться телевизора, что утешающая сила игры по мультсериалу от Даги и всех его детках может и не сработать здесь. что авто могут и не отвлечь его, когда ему нужно будет успокоиться. Она схватила старый планшет Харри, едва они вернулись в комнату. Только до тех пор, пока он не почувствует себя лучше. Но они могут включить его внизу? Когда они спускались вниз, в доме царила тишина. При дневном свете Зоя увидела, как здесь все запущено. Везде, кроме отполированного коридора, виднелись пыли паутины, А в том коридоре было совершенно темно. Огромная дверь была закрыта. Похоже, рядом с ней находилась гостиная, но окна там были закрыты ставнями. К тому же первый этаж парадной части дома оказался вторым этажом задней части. Дом стоял на довольно крутом склоне. Холодная кухня утром выглядела немного привлекательнее, большие грязные окна пропускали неяркий солнечный свет. Вторая дверь вела из кухни на маленькую, выложенную каменными плитками террасу, заросшую сорняками, а с террасы можно было спуститься на лужайку, что тянулось до стены огорода. Сквозь траву пролегала узкая гравийная дорожка. Никаких признаков электрического чайника в кухне не обнаружилось. Но имелся большой старый черный чайник, стоявший на древней электрической плите. И Зоя сообразила, что пока должна обойтись им. Она налила в чайник воды, он весил целую тонну, и поставила на плиту. Зоя предупредила Харри, чтобы он не подходил к плите. Малыш держался за свой планшет, как за некий религиозный талисман. Они нашли розетку, и Хари, наконец, не захотел пойти следом за Зоей. Она поплотнее натянула джемпер и вышла наружу. Утро было свежим, прохладным, трава была влажной от росы, но густой туман, окружавший дом накануне вечером, поднимался, хотя и не исчез совсем, околубился и двигался, словно живое существо. Зоя никогда такого не видела. Туман походил на настоящее облако. Однако над ним уже появились первые лучи солнца. изо всех сил старавшаяся прорваться сквозь плотное серое одеяло. Тут и там скользили его лучи, превращавшие капли влаги на стеблях травы в мерцающие бриллианты. Зоя зажмурилась и с наслаждением вздохнула, наполняя легкие чистым воздухом. Он пьянил, такой свежий, с легким холодком и намеком на солнечное тепло. Еще вокруг пахло травой и листьями, и к этому примешивалась тонкая нотка запаха древних елей, и призрачный отзвук аромата пролески, подснежников и нарциссов, которые цвели здесь из года в год. Зои еще раз глубоко вздохнула. и казалось, что этот воздух можно пить, настолько он был густым. Она открыла глаза, оглянулась на кухню, проверяя, все ли в порядке с Хари. Она видела его сквозь открытую дверь. Мальчик сгорбился над планшетом, полностью погруженный в то, что он там видел, свой собственный мир. «Иди сюда, Хари! Тихонько позвала Зои, но малыш, не посмотрев на нее, просто покачал головой. Длинная красивая лужайка местами заросла маргаритками и разными дикими цветами, но выглядела от этого ничуть не хуже. Опутанная плющом кирпичная стена шла до сада, также огороженного. Там росли фруктовые деревья, возвышавшиеся над стеной. Дом был за спиной Зои, все его башенки ловили солнечный свет шпилями и флюгерами. А слева лужайка убегала к заросшей мхом площадке, а та, в свою очередь, спускалась к маленькой бухте. Зоя была совершенно потрясена. Она ничего подобного не заметила накануне. Бухта подходила близко к дому, а на воде качалась старая грибная шлюпка, отчаянно нуждавшаяся в том, чтобы ее вытащили на песок и покрасили. Дальше раскинуло сверкающее пространство зеленой воды, на которой плясали солнечные пятна. Это и было то самое озеро. «Лох Зои Зоя знала, что оно где-то поблизости, но не догадывалась, что оно настолько близко. Хари, Хари, выйди посмотри!» Возвращаясь в кухню, позвала Зои. Чайник уже громко свистел. Зоя налила воды в чашку, положив туда довольно старый на вид чайный пакетик, который нашла в буфете. Больше там ничего не было. «Но вы могли бы хотя бы поздороваться или пожелать доброго утра?» послышался чей-то голос. Зоя резко обернулась, едва не пролив кипяток. Голос, безусловно детский, прозвучал словно из ниоткуда, на какое-то глупое мгновение. Зоя подумала, что это возможно... Нет, это уж слишком глупо. В дверях кухни стоял маленький мальчик с торчащими вверх каштановыми волосами, в очень старой фланелевой пижаме, слишком короткой для него. Несмотря на странную внешность, держался мальчик уверенно. Зоя моргнула, потом сообразила, что к чему, и изобразила широчайшую улыбку. «Привет, а ты...» Она не могла вспомнить, который это из детей. «Шеклтон?» «Нет», — ответил мальчик. «Это было бы уж слишком. Я Патрик». «О, да, привет, Патрик, а я Зоя». «Ну?» — нахмурился малыш. «Я совершенно не желаю это запоминать, ты...» Он посмотрел на свою руку, растопырив пальцы. «Ну да, наша няня номер семь. Так и буду тебя звать, няня семь». «Просто зови меня зои, пожалуйста», — возразила Зоя. Патрик подошел ближе и осторожно взобрался на один из кухонных табуретов, слишком высоких для него. «Это вряд ли. Тост сделай, няня Семь». Зоя уставилась на него. К ее изумлению, Хари вдруг оставил свой планшет и подошел к Патрику. Это было совсем на него не похоже. И кто такой?» — спросил Патрик. «Это Хари, пояснила Зоя. «Он теперь тоже здесь живет». Патрик оглядел Харри с некоторым подозрением. Хари бросил тревожный взгляд на Зоя, но она улыбнулась ему, как бы говоря, все будет хорошо. м промычал, наконец, Патрик. «А ты не слишком разговорчив. Мне это нравится. Я-то сам ужасно много болтаю. Тебе нравятся динозавры?» Хари кивнул. «Ладно», — беспечно бросил Патрик. «Значит, два тоста, няня, семь». «Ну...» «Подождите немножко». Начала была Зоя, но тут заметила еще одну фигурку, подходившую к кухонной двери. Зоя захотелось, чтобы здесь оказалась миссис Макглон. Уж очень страшно было начинать все в одиночку. Зоя даже посетила пугающая мысль. «А что, если миссис Макглон исчезла навсегда, и Зоя никогда больше ее не увидит, и придется самой как-то справляться со всем этим?» Но тут же постаралась загнать эту мысль подальше. Девочке на вид было около десяти. И хотя она вытянулась вверх, как тростник, признаков полового созревания в ней пока что не было заметно. У девочки были длинные темные волосы, которые явно нуждались в мытье, и чрезвычайно бледное лицо с длинным острым подбородком. Это личико нельзя было назвать хорошеньким, особенно на первый взгляд. Но оно казалось интересным, необычным и выражало пытливость. На девочке была длинная белая ночная рубашка, подол которой волочился по полу. И в сочетании с темными волосами... Впечатление получалось довольно мрачным. Я Зои, девочка фыркнула, бесцеремонно уставилась на Зои и ничего не ответила. Это Мэри, сообщил Патрик, она просто ужасная. Заткнись, грубиян, откликнулась девочка. Она говорила с сильным местным акцентом. Сама такая, сказал Патрик. Мэри подошла к буфету, которого Зоя и не замечала до сих пор, и достала из него коробку хлопьев. Потом вышла за дверь и вернулась с коробкой отвратительного пастеризованного молока. «Итак, я буду вашей новой няней», — начала Зоя. «Мне девять», — невыразительно произнесла Мэри. «Мне няня не нужна». «Очень даже нужна», — возразил Патрик. «Ты совершенно безнадежна». «Да ты просто не понимаешь, что это значит, мелкий. Так что заткнись». «Еще как понимаю». Это значит, что ты ужасно и плохо относишься к братьям. «Ой, ладно, в данном случае ты лишь к лучшему», заявила Мэри, выливая половину молока в свои хлопья. При этом она пролила молоко на стол, совершенно не обратив на это внимания. «Мне нравится ваш дом», — неопределенно произнесла Зоя. Мэри бросила на нее такой взгляд, что Зоя изумилась тому, что этой девочке всего девять, а не четырнадцать, и в ней еще не бушуют гормоны. Да его и боизягот не обойти, прошипела девочка. Хари встал, сморщившись, сунув палец в рот. А это мой сын Хари, он тоже останется здесь. Мэри не обратила никакого внимания на Хари, что невероятно разозлило Зоя. Девочка достала из кармана свой телефон и демонстративно занялась им. Телефон был на удивление современным для ребенка, живущего в таком старом доме. Через мгновение Патрик сделал то же самое, и оба они теперь сидели, полностью погрузившись в свои телефоны. А Зоя тихонько обошла стол, чтобы дать хлопьев и Харри. Мэри при этом одарил ее таким взглядом, словно Зоя воровала. Потом Зоя убрала грязные чашки и тарелки. К ее ужасу она не обнаружила посудомоечной машины. «Как, черт побери, большая семья может жить без такой машины?» Она вздохнула. Солнце уже заглядывало в окна. Зоя взяла Хари за руку и повернула его планшет. Давай-ка, посмотрим кое-что.